Глава восьмая. Мы с Бель вышли на улицу. Сегодня, как ни странно, было свежо, а песчаная пыль улеглась. Было утро, поэтому гоблинская торговля шла не очень активно. Половина лавочек была закрыта, а хозяева открытых громко ругались на незнакомом мне языке между собой. Видимо, так коротали время до наплыва посетителей. Меня опять нарядили как парня. Но что-то пошло не так. Вся моя компания дружно согласилась, что я осталась похожа на девушку даже в широких мужских брюках цвета хаки, чёрной рубашке и плаще Реуса. Что-то выдавало меня. То ли походка, то ли лицо. Его нижнюю часть тоже было решено закрыть повязкой. Когда я, закутанная с головы до ног, посмотрела на Реуса с растерянностью, в нем наконец-то что-то смягчилось. Он поцеловал меня в лоб и велел быть осторожной. Настроение мигом улучшилось, и я чуть ли не в припрыжку скакала по улицам. Зато Бэль была мрачнее тучи. Вообще Реос с трудом отпустил нас вдвоем. Конечно, ему ведь надо все контролировать. К тому же это новый, незнакомый ему мир. Но Бэль сказала, что мужчин-русалки с удовольствием утащат к себе, не станут даже и слушать, что им от них надо. Тогда, во время шторма, нас спасло мое волшебное слово. В этот раз русалок нечем останавливать. По правде сказать, я тоже их слегка побаивалась. Их внешний вид любого отпугнет надолго. У них на лицах как будто написано «Не лезь, убьет. Но Бэль заверила, что девушки им не нужны. Их мужчины интересуют, они им для размножения требуются. Я вспомнила, как в наш первый с Реуса морской заплыв русалка сначала вырубила его своим пением, потом попыталась утащить с собой. Она меня и внимания не обратила. И поняла, что наша новая знакомая права. Ого! Из мыслей меня вывел неожиданно открывшийся впереди вид. Поскольку ветра и пыли сегодня не было, стало видно величественное сооружение где-то вдалеке. Огромный прекрасный дворец с повосточному круглыми башнями, сияющий всеми цветами радуги. Красота какая! Тише! шикнула на меня Бель. Иначе услышат твой женский голос. Это султанский дворец. Отсюда не видно, но вокруг него располагается город. Там и живет основная часть населения этого края. А рынок почему так далеко построили? Султан хочет отгородить город, убрать оттуда всю эту суету. Она обвела рукой громко кричащих друг на друга и на случайных прохожих гоблинов. Многие недовольны, что за продуктами приходится мотаться аж сюда. Ехать по дороге, с которой, если свернешь, непременно попадешься песчаным теням. Но зато тут всегда свежая рыба. Ладно, давай поторопимся. Мы ускорили шаг. Я то и дело оборачивалась, чтобы полюбоваться на дворец. Мама бы сюда. Она у меня заядлая любительница великолепного века. Знакомая деревянная дорожка вывела нас на песчаный берег. Русалок тут не обнаружилась. Не то чтобы я ожидала, что они будут под ногами у нас валяться. Хотя было бы неплохо. «Надо пробраться в русалочий грот», — сказала Белль. «Сейчас отлив, но надо спешить. Прилив начинается внезапно и стремительно». Мне она может не рассказывать. Я отлично помню, как быстро затопила проход под склепом, когда мы с Реусом убегали от вампиров. Она повела меня вперед по пляжу. Мы уперлись в какие-то скалы, на которые Бель уверенно полезла. По камням и выступам она прыгала легко и шустро, в то время как я с огромным трудом старалась не отставать и не сорваться. Скалолазание никогда не было моим хобби. Заметив мое напряжение, Бэл замедлилась и кое-где даже подавала мне руку. И вообще, несмотря на ее явный интерес к моему охотнику, относилась она ко мне по-доброму. «Это тебе не филкас, который, небось, с радостью скинул бы меня вниз, подвернись ему такая возможность». Наконец мы оказались на вершине скалы. Я сразу заметила вход в пещеру. Небольшой проход окружали надписи на незнакомом языке красной краской, а также рисунки, изображающие то, что русалки могут сделать с заблудившимся путником. Рисунки эти были, скажем так, 18+. «Это предупреждение», — пояснила Белль, видя моё замешательство. «Может, не пойдем? Я кивнула на особо подробный рисунок. «Не бойся», — улыбнулась она. «Это опасно только для парней». «Да и опасно ли, это еще как посмотреть». «Но мы похожи на парней. Мы одеты, как они. Может, хоть снять что-то?» Я потянулась было к капюшону. «Нет, могут увидеть», — остановила меня Белль. «В худшем случае русалки быстро поймут, что к чему». Она кивнула на рисунок. «Бояться нечего. Девушек они не трогают. Идем. какие «Какие-то озабоченные русалки». Фыркнула я, поглядывая на наскальную живопись. «Это рисовали не они». Мы прошли в пещеру и начали спускаться по выбитым в скале ступенькам. Через какие-то щели проникал солнечный свет, поэтому темно не было, но я все равно внимательно смотрела под ноги, помня о том, какая везучая. Спуск кончился небольшой площадкой, после которой начиналось море. Я подошла ближе к воде и опасливо заглянула в нее. Кажется, тут очень глубоко. Ой! Русалка из-за воды появилась весьма неожиданно. Я сразу увидела все то, что пугает меня в них больше всего: чешуя, черные глаза, неестественно бледная кожа. Но ну, вдруг на глазах это все стало куда-то пропадать. Глаза засияли зеленым цветом. Волосы высохли и упали на плечи русалки прекрасными светлыми локонами. Кожа окрасилась в розовый, а полные губы растянулись в ласковые улыбки. Это все еще была русалка размера XXL, но теперь она выглядела как плюс-сайз модель из нашего мира. Но здравствуйте, путники! Заблудились? Идите к нам! Мы о вас позаботимся, добрые странники, славные молодцы! И путь укажем, и... Мы не странники!» Поспешила вставить я, прежде чем она успела закончить. Ведь за «и», видимо, последует предложение повторить сцену с рисунков. То есть мы не путники, блин, я имею в виду, мы не молодцы. Мы девушки, подтвердила Бэль и сдернула с меня купюшон. Разочарованию русалки не было предела. А что тогда приперлись? А ну, брысь отсюда! Пока с одно морским не познакомила. Грубиянка какая-то. И внешность тотчас обратно изменила на страшный вариант. Нет, это сексизм какой-то. «Нам нужна ваша помощь», — начала быль «Помощь? Да с чего бы нам помогать вам? И так вчера столько молодцев упало к нам после шторма. Мы уже и выбрали себе по паре штук. Представляли, какие отличные будут детеныши. А девчонка взяла и сказала слово обещание. Пришлось всех спасать. Еще и странная такая попалась. Могла бы попросить корабль новый. Ой, чего-то я не подумала». Постойка! насторожилась русалка. «Так это же ты была». «Ну, я...» Отрицать не было смысла, учитывая, что мы пришли за золотом с затонувшего корабля. «Иди по-хорошему отсюда. А не то сейчас позову сестрицу Умган. Ты ей такие планы на юношу со шрамом испортила?» «Здорово. Попала в мир, где все подряд претендуют на моего охотника на вампиров. Он занят. Не выдержала я. «Обойдется сестрица Умган, и остальные тоже», — покосилась Набель. «Нам очень нужно золото с того корабля». Вмешалась Быль. Пожалуйста, взамен принесем, что скажете. Такого случая может больше не представиться. Знаете же, сюда девушки приходят крайне редко. Русалка подумала пару мгновений. Ждите, заключила она. Я спрошу. И исчезла в море. Зачем ты с ней спорила? Набросилась на меня Быль. А если не вернется, что тогда делать? Вернется, огрызнулась я. А не вернется, ну и пожалуйста, я своего охотника никому отдавать не собираюсь. «Но ты же все равно вернешься в свой мир!» «Откуда ты знаешь?» — ахнула я. «Неужели Реус ей рассказал? Девчонке, которую знает два дня?» Не успела я выяснить это, как русалка вновь вынырнула, из-за чего я опять вскрикнула. «Ну и страшное же зрелище!» Русалка подплыла ближе. Мы же отступили на пару шагов на всякий случай. В руке она принесла горсть песка, который бросила у наших ног. Мокрый песок упал причудливой кляксой. Но, присмотревшись, я поняла, что он изображает кое-что. «Сестра Умган потеряла», — пояснила русалка. «Гоблин у неё обманом выменял. Вот его, если принесете, будет вам ваше золото». Сразу после этих слов она вновь нырнула под воду. «Что это?» нахмурилась быль, рассматривая Кляксу. «Я знаю, что это», — вздохнула я. «Это амулет. Я видела его на рынке, из-за него остановилась у той лавочки и потеряла Реуса из виду». Это был не первый раз, когда я видела этот амулет, теперь я вспомнила. это амулет мамы Реуса, тот самый, на который я выменила его у русалки после встречи с вампирами. Амулет очень дорог ему. Как отдать его русалкам? Зачем он им вообще?